Она ушла, жигулин копался с лампами, а Эдечка, тотчас обрадовавшись, что нет контроля, забросил кройку и быстренько сориентировался, нашел себе дело. Он спиздил с полки с ее книгами подозрительную черную тетрадь, открыл ее и увидел записи Елены. Эдечка знал эти тетради ее, когда-то он сам дарил ей такие тетради. Это была самая незаполненная почти чистая Эдичка сунул тетрадь под полу пиджака и, пройдя мимо Жигулина, вошел в туалет. Закрыл за собой дверь и, усевшись на край ванной, замиранием сердца стал читать. Там была мутность. Хорошее это слово, я его люблю. Оно хорошо выражает ее записи. Отдельные выражения как будто относились ко мне. За что ты любишь меня? Какие силы управляют мной? Там была трава, Деревья. Упоминался Джордж, который... Джордж был, Джордж плыл, или еще что-то делал. Мутность, мутность и мутность. Какие-то завтраки с королем. Все куда хуже, чем было. Не стихи, а каша полусвязанных предложений, предмет которых в основном самообожание. Что-то об отеле в Милане, где у нее нет денег. По этому поводу мысли о смерти и опять муть мутность, тяжелое испарение без любой души. Но вдруг я наткнулся на такую запись. И перед тобой, Эдичка, я виновата. Бедный, бедный мой мальчик. И Бог меня накажет. Ведь еще в детстве я прочел сказку, где было сказано «Ты ответственен в жизни за всех, кого ты приручил». Я прочел это, и мне стало до слез жалко мою девочку, когда она это писала.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 Она, оказывается, почти все понимает. Что же заставило ее убить бедного мальчика? Невразумительное требование природы иметь многих самцов? Я не знал. Я тогда все-таки выкрыл ей брюки из ее безумной ткани, потом взял выкроенное и ушел в свой отель. Одна из последних по времени встреч с Еленой была поэтической и грустной. Я позвонил. Она сказала странным темным голосом. «Приходи»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 Это была та самая красная блузка, в которой она нагло и самоуверенно в феврале. Она не ночевала дома, явившись утром. Почтительно говорила мне, что я не умею наслаждаться. Мне, обезумевшему от горя человеку. Теперь, через полгода, она ревела передо мной в этой же блузке. Еще и блузку не успела износить, мелькнула мне поэтический образ. Она этих деталей, конечно, не замечает. Только я... Пристальный наблюдатель, внимательный ученый, издевающаяся над собой тонкий едечка, помню все эти тряпки, блузки, вещички и фотографии. «Хочешь посмотреть?» — сказала она сквозь слезы. «Хочу», — сказал я. «Только ты не плачь. Чего ты плачешь? Есть какая причина?» «А что хорошего?» — всхлипнула она. «Все хуево. Работа, работа и работа. Если бы я родилась здесь...»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 Я видел девочку из деревянного томиленского дома, лукавую таинственную девочку, и девочки этой на всей земле был достоин единственная я. Больше никто, господа. Я в этом уверен. Russian model Елены был вполне достоин Джордж. Жан был пониже, но и он был ее достоин. А вот этой девочке с косой в белых чулочках, стоящей в своем саду,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 Принцы не живут в лексингтоновских квартирках и не ходят утром на работу в иммигрантскую газету. «Это не он!» — шепчет Хаус. эдичка изгоняется и идут унижаться к Джорджам и последующим в очереди господа. Так я размышлял, разглядывая ее фотографии. «Это тоже было больное занятие, господа. Ничего хорошего!» «Только не воруй фотографии!»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 Здесь все храдут и тащат. И чего я такая несчастная? Плача, она взялась мыть посуду. Я попробовал подойти и дотронуться до ее плеча. «Успокойся», — сказал я. Она встряхнула мою руку. Боится сближения. «Дура!» Я хотел ее успокоить. Думает, мне приятно смотреть на нее плачущую. Зверюга несчастная. Одинокая зверюга, думающая случайных ласк соорудить себе счастье. Че ж ревет-то теперь? Ведь хотела быть одинокой зверюгой. Брось плакать, сказал ей растерянно. Все будет хорошо. Ты всегда говоришь, что все будет хорошо. Сказала она зло сквозь слезы. Не, когда-то я умел ее успокаивать. И гнев ее, и слезы. Теперь я не мог применить те средства. Я только сказал. «Хочешь, спустимся в бар, выпьем, расслабишься. Будет легче тебе». «Я не могу», — сказала она. «Мне нужно уходить. Со мной сейчас заедет Джордж. Мы должны ехать к знаменитому дизайнеру. Ты же Гулин, сволочь, не захотел уехать Он сказал. «Мне некого там ебать. Ты будешь ебаться с Джорджем, а для меня там нет женщины». Мы не ебаться едем, мне сниматься нужно. Работать едем. Это было уже смешно, но она всхлипывала. Она всхлипывала. Дозвонил телефон, и дозвонил ее экономист. Я слышал, что она все время повторяла ему сквозь слезы. Это ужасно, это ужасно! Я подумал, что какая же он сволочь! Не может видеть, как она мучается без квартиры, живя в этом проходном дворе. Как же он сволочь, миллионер, не может снять ей квартиру, чтобы она пожила там, отдохнула, высловалась нормально. Ведь для него это, как мне, цент на мостовой выбросить. Он циничный и умный. говорю о нем Жигулин, говорили другие. Циничный и умный мужчина. Где же ваша доброта? И хули все это стоит в этом мире без доброты?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 С другой стороны, если бы он заботился о ней, я бы его уважал и относился бы к нему хорошо. Это было проверено на Витечке, предыдущей мужа Елены. Он любил ее, возился с ней как с ребенком. Это меня всегда обезоруживало. Как видите, Витечка справедлив. Он вполз в мастерскую минут через десять. Где-то недалеко был. Мы вяло поздоровались... Елена надела черную маленькую шляпку и ушла с невысокшими слезами, попросив меня посидеть в мастерской, дождаться какую-то ее подругу. Я посидел, покурил, дождался тоненькой, похожей на стареющего пожа подруги, попиздел с пришедшим Жигулиным и, взяв львовую и красную ткани, они играли через полупрозрачный мешок всеми цветами радуги, пошел в свой отель, рассуждая про себя о несправедливости мира, где любящий нахуй не нужен, а не любящий нужен и с нетерпением ожидается. В отеле внизу меня ждал квадратик бумаги, телефонный месседж, где корялым почерком телефонистки было написано «Позвонить Кэрол» и номер телефона. Поднимаясь в лифте, я улыбался. Мы еще когда-нибудь поговорим с этими Джорджами, при других обстоятельствах.